Глава вторая. Первые пару дней я носился как белка в колесе, стараясь охватить сразу всё, но при этом сохраняя произведённое на Имперский совет впечатление. Немного надменности, скрытых между словами угроз и пара покушений на мою жизнь, в принципе, ничего, из-за чего стоило волноваться. Вера постоянно ворчала на меня из-за того, что ей приходилось очищать мой организм от очередного яда, подсыпанного в еду. Но я на это ей возражал, что так у меня вырабатывается иммунитет, и принявшему службу духу станет куда проще. Если честно, я не ожидал, что меня попытаются отравить в первый же день после совета. Но кому-то сильно не понравилось моё выступление. Любопытно. Очень не хватало своих людей на ключевых местах. Но император, оставив мне свою власть, не сподобился передать данные о доверенных людях, а те не спешили приходить ко мне. Вот и приходилось выкручиваться своими силами. Если бы не тренировки мамы и вечерние медитации, то я бы скорее всего не выдержал такого темпа. Но ничего. 4 часа сна, и вот я снова куда-то бегу. Хотя тут я не прав. В этот раз пришли ко мне. Вы хотели меня видеть, господин Обратился ко мне осуненький старичок, неловко переступая порог комнаты. Весь его вид явно показывал страх перед столь значимой личностью и непонимание причин такого вызова. Я в это время с интересом изучал вошедшего и никак не находил того, что должно его выделять из других слуг, которых было множество во дворце. Присаживайтесь, открыто улыбнувшись, показал я на свободный стул напротив. Спасибо. Не смело ответил мужчина, присаживаясь. "Отведайте этого чая", попросил я, показывая жестом эру приблизиться и наполнить стоящие на столе кружки ароматным напитком. "Моя служанка умеет великолепно обжаривать травы и получать ни на что не похожие сборы. Уверяю вас, такого вы не пробовали". Мужчина робко потянул руку к чашке и немного подув на поверхность горячего напитка, сделал осторожный глоток. В этот момент он и попался. Думаю, теперь мы можем перейти к интересующему меня вопросу, мягко улыбнулся я, делая глубокий глоток, наблюдая из-за полуприкрытых глаз за действиями моего собеседника. Чем я могу помочь вам, господин? с небольшой запинкой спросил старик, нисколько не обращая внимания на Эру, которая тихо встала за моим левым плечом. Просто ответьте на один вопрос, поставив чашку на стол, я поромгновении помедлил. Вы Заведуете разведкой или контрразведкой? Что? удивлённо воскликнул он. Господин, вы прошу, поднял я руку, прерывая мужчину. У меня не так много свободного времени, чтобы играть в эту игру и вести с вами светские беседы. Если не хотите помогать, то можете идти. А я найду главу второй организации или же создам свою. Я не понимаю, о чём вы растерянно произнёс старик, но под моим взглядом замолчал. В следующий миг мой собеседник поразительно преобразился. Исчезла куда-то скованность и робость. Мужчина выпрямил спину и сел куда более свободно. Даже его взгляд изменился, став холодным и твёрдым. "На чём я прокололся?" спокойно спросил мужчина, откинув заискивающие нотки и заговорив как с равным. "Вы двигались слишком правильно", наконец-то подобрал я подходящее слово. Все ваши движения соответствовали носимой маске. Но всё же некоторые моменты мелкой моторики так просто не изменить. И они показали, что вы владеете телом намного лучше, чем обычный слуга. Далее, снова взяв чашку в руку, я сделал глоток, с ухмылкой посмотрев на старика. В сборе, заваренной моей служанкой, был один растительный яд, который распространяет узнаваемый аромат в нагретом состоянии. Вы лишь пригубили напиток и не сделали глотка, и в то же время я увидел, что вы смогли определить яд лишь по этому признаку. Помимо этого, я пару дней наблюдал за вами, и всё в целом говорит о том, что вы не тот, за кого себя выдаёте. — Очень расплывчато, — неопределённо махнул рукой мужчина. — По таким критериям можно меня приписать и к убийцам, — хмыкнул он. Не боитесь, что у меня где-то припрятано оружие, и сейчас лишь мгновение вас отделяет от смерти. Несколько оскалился я на такую угрозу. За спиной этим временем стало вырастать ощутимое аура жажды убийства, от воина готового к бою. Пускай у нас были непростые отношения, но Эро готова была меня защищать хотя бы из-за того, что моя смерть принесёт ей нестерпимую боль, и скорее всего отправит девушку следом за мной. Вы точно не убийца. Да и я не такая простая мишень. Да и то, что слуги императора относятся к вам с почтением, что-то говорит. Вот как, впервые открыто удивился старик, смотря только на меня. Я просто давно служу императору и многих наставлял в их пути, когда они ещё были неопытными птенцами. Давайте не будем дальше ломать комедию, устало вздохнул я. Эру, поняв, что прямо сейчас мне ничего не угрожает, немного уменьшила свою ауру. Но я чувствовал, что молодая Кейрис готова в любой миг взорваться огнём, причём буквально. «Вы прекрасно знаете, что я говорю о тех, кого называют безликими за возможность иметь незапоминающиеся лица». «Вы сами сказали, что они безликие», — осторожно произнёс мужчина, поигрывая чашкой с так и неопробованным напитком. Так как же вы смогли определить их отношение к кому-либо? О, они прекрасно умеют сливаться с обстановкой, улыбнулся я. Но та же мелкая моторика выдавала, что эти люди посвящают очень много времени боевому развитию и специально изображают себя не теми, кто они есть. Похвально, вынес вердикт мужчина после минутного молчания. Регент, вы меня поразили, обратился он ко мне официально. Не думал, что вам удастся так быстро вычислить меня. Так всё же, какая служба, полюбопытствовал я. Поведение старика указывало, что он готов к более открытому разговору, так почему бы этим не воспользоваться? Контрразведка, коротко бросил он, слегка приподняв уголки губ в намёке на улыбку. Эх, видимо, старею, раз меня так быстро раскрыли. Почему вы сразу не пришли ко мне? Задал я следующий вопрос, пропустив мимо ушей его прочтение. Пусть кому-нибудь другому рассказывают о возрасте. После того, как мужчина отбросил маску слуги, я прекрасно увидел, что напротив меня сидит сильный воин, который, по смутным ощущениям, был куда сильнее моей мамы. А судя по тому, что я читал в книгах отца, воины на определённой стадии развития навыков начинают стареть куда медленнее, чем обычные люди, и сохраняют свою силу до самой смерти. Организм в какой-то момент начинает сам поддерживать нужное состояние. Для Воина это становится таким же привычным делом, как дыхание. Вот и ещё одно отличие от моего родного мира. Я должен был убедиться, что Рикавель не ошибся в своих выводах по поводу вас, пожал плечами мужчина. А что было бы, если бы я провалился? От несчастных случаев никто не застрахован. Да и какой-нибудь недоброжелатель мог подкинуть редкий и опасный яд, которому очень сложно найти антидот, хмыкнул старик. Как вы поняли, что я чем-то выделяюсь, что не можете найти в своей маске о грехов? ответил я вопросом на вопрос, зная, что опасно нарываюсь в разговоре с этим кажущимся безобидным человеком, который так легко говорит о чьей-то смерти. Я пускай и был занят в последние дни беготнёй по дворцу, но не мог не заметить, что вокруг меня постоянно вертятся безликие. Ну и вы чудесным образом каждый раз оказывались рядом, занятые какой-то мелочёвкой. Вначале я не придал этому значения, но в один из дней заметил, как какой-то стражник неосторожно толкнул красивую вазу, стоящую на постаменте в коридоре, и не заметил этого. Вы в этот момент находились в нескольких метрах от неё». Но стоило той качнуться, как вдруг она снова встала на место, а вы всё так же стояли в отдалении. Не тренируй меня, мама, и не демонстрируй она своей скорости, я бы даже не заморачивался по этому поводу. Ведь мне могло просто показаться, хитро посмотрел я на сохранявшего хладнокровную маску мужчину. Но мне не показалось. Да и если я ошибся, то вы попросту выпили бы яд, а я бы спокойно занялся своими делами. И что бы вы сделали с трупом? спокойно задал вопрос мужчина. Не было бы никакого трупа. Просто под конец разговора предложил ещё бы одну чашку напитка, в котором был антидот. Слуга просто не мог бы отказать высокородному и обязательно бы выпил и вторую чашку, даже если ему этого не хотелось. Сдаюсь, примирительно поднял руки мужчина. Раз вы уже меня вычислили, то, пожалуй, представлюсь. Он явно не смог удержаться от театральной паузы перед следующей фразой. «Широн де Укин. Глава службы имперской контрразведки. Саар дель Рейгас. Регент», слегка кивнув, как равному ответил я. «Понятно, что этот человек и так прекрасно знает, как меня зовут. Просто дань вежливости. Надеюсь, мне не придется искать таким же образом главу разведки». «Даже и не надейтесь», — широко улыбнулся Широн. Помимо того, что это проверка для вас, мы с главой разведки поспорили, как долго вы будете нас искать, или же нам придётся самим выйти на вас. Как видите, я свою часть спора проиграл, но и вам помогать не буду. Хитро посмотрев на меня после паузы, он произнёс: "По крайней мере, напрямую. Я вас понял", кивнул я, соглашаясь со словами контрразведчика. Ещё одна проблема на мою голову. Но надеюсь, благодаря его последней фразе мне удастся хотя бы по косвенным признакам определить главу разведки. Ну, а если нет, то не велика беда. По словам Деукина, в крайнем случае этот человек сам придёт ко мне. Да и стоит честно признать, что с самим Широном мне просто повезло. Не задержись я в тот момент в коридоре, где чуть не упала ваза, то я даже не обратил бы внимания на обычного слугу. Всё же слуг часто в упор не видят, относясь как к элементу обстановки. Да и мне некогда было запоминать всех в лицо. Теперь-то я смогу воспользоваться вашей помощью, обратился я к замолчавшему мужчине. "В какой-то мере", неопределённо ответил он. "Вы пока прошли только первое моё испытание и смогли, признаюсь честно, удивить. Но всё равно этого недостаточно, чтобы я вам полностью доверял". В таком случае, прошу предоставить мне информацию о всех влиятельных родах империи и их сферах влияния. Также мне понадобится данные о состоянии текущих дел в легионах и приграничных фортах. Не стал я откладывать в долгий ящик вопрос, требующий пристального внимания. Я отдам соответствующие распоряжения, и документы окажутся у вас на столе, кивнул Широн. И поздравляю, вы ещё на шаг приблизились к завоеванию моей преданности. К чему такое ребячество? Не оценил я его последнюю фразу. Захотелось посмотреть на вашу реакцию, улыбнулся мужчина. В дальнейшем не обязательно приглашать меня к себе. Достаточно передать пару слов одному из тех, кого вы назвали безликими. И эти слова донесут до меня. Кстати, спасибо, что указали на грехи в моей службе. Только не думаю, что это прибавит к вам симпатии. От чего же? хмыкнул я. Дополнительные тренировки ещё никому не вредили. «Я передам ваши слова, когда мои подчиненные будут возмущаться», — тихо рассмеялся Широн. «На этом прошу меня простить. У меня еще много дел». «Конечно». Учтиво поклонившись, я проводил мужчину в коридор и закрыл за ним дверь. «Да, это было интересно», — произнес я в пустоту, наблюдая за тем, как Эру сервирует стол для следующего посетителя. В этот раз у меня встреча была назначена с ещё одним стариком, хорошо хоть не таким опасным, как Дэукин. Хотя, как посмотреть. Я изрядно удивился, когда узнал, что старичок в практически манашевских хломидах, изредка присутствующий на важных совещаниях, не входящих в единоличный контроль Имперского совета, является имперским казначеем. Только после личной встречи, прошедшей куда спокойнее, чем предыдущая, я оглядел материал одежды, казначейя и после этого в полной мере оценил шутку. По его же словам, большинство людей обманывалось его внешним видом, и потом с ушарашенными лицами смотрели на старика, который умудрялся их в лёгкую обставить и разорить. При этом сама одежда, если бы он вдруг захотел её продать, стоила нескольких мешков, наполненных золотом. Для их транспортировки пришлось бы нанять восемь крепких мужчин. Достопочтенный Элот, а именно так попросил его называть казначей, часто пользовался такой уловкой. Но на данный момент почти все, кто так или иначе бывал в имперском дворце, знали о нём и старались избегать. В итоге, в ходе довольно интересного разговора мы договорились, что я закрываю глаза на его небольшие аферы, а Элот В это время помогают в моих начинаниях, финансируя их из имперской казны и процента от собственно самих афер. Мне удалось скрепить наше соглашение именно на таких условиях далеко не сразу, а только после того, как я вспомнил несколько историй из моего родного мира, которые очень заинтересовали мужчину. Кто бы знал, что обычные курьезные случаи, которые порой рассказывали мои подданные про то, как те или иные торговцы умудрялись из безделушек сделать несметные богатства, могут пробудить такой интерес у мужчины, сумевшего добиться очень многого и не являвшегося при этом аристократом, просто из каких-то своих внутренних принципов. Несколько сумасшедший старик, но он сумел меня убедить, что казна не опустеет, и я могу забыть об этой головной боли. В какой-то момент я даже подумывал, как убедить Элота взять в ученики Тира, но потом представил, как мой приятель станет таким же махинатором, и с содроганием отбросил эту мысль, хотя она и была очень привлекательной. Как бы я ни был рад талантам Тира в сфере финансов, всё же ему не хватало опыта и хватки, чтобы заниматься крупными операциями. Но, думаю, это дело наживное, и со временем парень меня ещё не раз удивит. Это был последний посетитель на сегодня, и теперь я мог со спокойной душой отправиться на тренировочный плац Имперского дворца. На него я набрёл случайно и даже не подозревал, что такое место есть в самом дворце. Уж очень хорошо он был скрыт среди построек внутреннего двора. Логичнее было расположить его рядом с казармами гвардейцев, но, как оказалось, там имелся свой. Этот же был отдельно подготовлен для личных гвардейцев императора, которые день и ночь защищают его от врагов. Завтра как раз должны прибыть Герон и его отряд. Так что сюда их и отправляют оттачивать навыки. Тем более, всего в паре шагов от плаца находились жилые постройки, которые по какой-то причине пустовали. Кстати, что-то я не видел давненько тех, кто охранял покой императора. Видимо, снова происки Деукина. Но надеюсь, завтра они уже появятся на своих постах, раз мы смогли достичь определённых договорённостей. Плац был тих, и пустынен. Именно этого мне и хотелось. Коснувшись рукояти Шакаса, я ощутил дрожь, исходящую от меча. Да, давненько я не доставал его из простых и ничем не украшенных ножен, из-за которых можно было подумать, что в них покоится самый обычный меч. Заблуждение, которое может стоить кому-то жизни. Я медленно достал змеиный клинок и также медленно принял первую стойку. Первые за последние дни никуда не торопился и наслаждался мгновениями медлительности. Кто-то может сказать, что проделать комплекс движений медленно намного проще, чем быстро, но этот кто-то просто не знает всех этих стоек. То, что я сейчас сделал, несло печать стремительности и взрывных движений. Я осознанно делал их медленно. Напрягая всё тело и сдерживая меч, хотя так и хотелось поддаться порыву и пронестись вспышкой по плацу. Ещё не закончил переход в десятую по счёту стойку, а с меня градом тёк пот. Если бы я не совершил тот ритуал в своём первом мире, то так бы и не познал, что значит идти путём воина. Раньше я больше полагался на магию, чем на острую сталь, думая, что с помощью первой результат достигается эффективнее. Как же я ошибался и был прав в этом суждении. Противоречиво, пускай, но именно так я это ощущал. Глупо было бы отрицать, что мне недоставало всей той мощи, что была моим верным спутником на протяжении веков. Но было что-то живое в том, что я делал сейчас, с мечом в руках, что-то, чего мне не хватало всё это время. Не знаю, сколько времени я провёл на плацу, но вот уже завершена сотая стойка. Колко после этого я позволил себе сорваться в стремительных движениях, терзающих воздух. Казалось, что Шакас пел, наслаждаясь этими движениями. Не менее радостно запела его сталь, когда он неожиданно столкнулся с другим мечом. Я не знаю, в какой момент я закрыл глаза, но точно был уверен, что за мгновение до этого никого рядом не было. Или же я так увлёкся, что даже не заметил постороннего? Кто знает? Всё так же с закрытыми глазами я принял вызов неизвестного, и мы закружились в стремительном танце. Мне было даже интересно испытать себя и пройти эту схватку, не видя ни смертоносной стали меча, ни моего противника. Отпрыгнув назад, я ощутил, как справа от меня начинает расходиться воздух под воздействием стремительного клинка. Лёгкий шаг в сторону, и я пропускаю своего партнёра мимо, нанеся стремительный удар мечом по ногам. Ожидаемо я разрезал лишь воздух. чтобы в следующий миг принять на жёсткий блок выпад противника. Паром мгновение тишины, и я чуть ослабив правую руку, позволил мечу соскользнуть в сторону, ударив коленом в живот своего партнёра. Колено встретило металл доспеха, но я не ощутил сильного дискомфорта. Уж что, что она питает тело своё внутренней энергией, я великолепно умею, из-за чего оно становится в разы прочнее. Остаётся только посочувствовать этому неизвестному. Ведь таким ударам я проминал стволы могучих деревьев, за что потом слушал укоры от Дейры на протяжении нескольких дней. Только когда я перешёл на специально подготовленные деревянные манекены, она немного притихла, так как я не наносил вред живым деревьям. Всё же дух природы не мог безучастно смотреть, когда растениям бессмысленно вредят. Да, иногда требуется срубить старое мёртвое дерево, чтобы дать возможность вырасти новым растениям. И против этого Дэро не имело возражений, но во всём должна быть мера. Мы его противника отбросили на несколько шагов в сторону, но к моей радости он тут же ринулся в ответном выпаде. Клинок пронёсся рядом с моей щекой, пощекотав нервы своей близостью, чтобы быть отбитым вверх. Я воспользовался тем, что левая рука была в этот раз свободна, схватил своего партнёра за грудки и На миг замерев, перекинул его через себя. Но незнакомец не оказался дезориентирован быстрой сменой земли и неба, и, находясь в воздухе, ударил меня в голову мыском сапога, окованного металлом. Только вовремя вскинутая рука уберегла меня от серьёзной травмы челюсти. Ведь мой противник не сдерживался. Вот только из-за удара он потерял возможность манёвра, и перехватив его ногу, я со всей силы приложил незнакомца о землю. Но не услышал ожидаемого звука падения, а сам получил ногой в грудь. Сила удара была такова, что я отступил на несколько шагов назад, пока не смог утвердиться на земле. Мне это начинает всё больше нравиться. Благодаря пускай и не таким частым тренировкам с мамой, да и приобретённому за жизнь опыту, я довольно сильно продвинулся на пути меча. Да, я ещё не мог привзойти маму. Всё же этот путь был для меня новым, и не изучил всех его нюансов. Но мог сойтись с любым нашим гвардейцем в схватке и уверенно выйти победителем. Хотя их мама тренировала куда дольше, да и опыта у мужчин использовать эти навыки было в разы больше. По этой причине так приятно было встретить противника, способного сражаться со мной на равных. Нет, Эру тоже могла удивить манерой боя, и часто наши схватки заканчивались моей победой только за счёт того, что энергии у меня было больше, но её движения я бы узнал. Этим незнакомцам точно была не черноволосая Кейрис. Да и через печать я почувствовал, что девушка рядом и наблюдает за моим боем, но не спешит встревать. За это время я смог доказать девушке, что я не такой плохой, как она думает. Но трудно было назвать наши отношения простыми. Я и сам до сих пор не понимал, какие чувства испытывает ко мне служанка, купленная по случайности в старинном городе. Как мне кажется, сама Эро тоже не до конца осознавала это. Но я был терпелив и не лез к девушке Куда проще будет, если она сама разберётся в себе, чем закроется от внешнего мира. Все эти размышления не заняли и доли секунды, как я сорвался в мощном прыжке в сторону партнёра по танцу Сталя. Несколько стремительных взмахов шакасом были встречены столь же быстрой сталью. Я пронёсся мимо и, закрутившись юлой, ударил в незащищённый бок, вновь встретив сталь на своём пути. И так каждый следующий удар Это лишь разжигало азарт боя, и я с упоением предавался этому чувству. Как же мне не хватало честной схватки во всех этих разговорах с дворянами и влиятельными подданными рассветной империи. В какой-то момент я и мой партнёр действительно стали танцевать с мечами в руках. Больше ни с моей, ни с его стороны не было рискованных выпадов, чтобы только достать противника. Нет, мы не сговариваясь подстроились друг под друга, и теперь я наслаждался звоном стали и тем, что каждый мой выпад встречает сталь чужого меча. В свою очередь, я прерываю стремительный бег его клинка, не давая коснуться тела. Всё когда-нибудь заканчивается, и этот танец пришёл к завершению, когда мы в едином порыве взорвались в граде ударов, чтобы в следующий миг вложить мечи в ножны. Только после этого я раскрыл глаза. и с любопытством посмотрел на своего партнёра. Напротив стоял молодой парень примерно моего же возраста, вряд ли намного старше. Его светлые, почти белые волосы были собраны в тугой хвост, который тяжёлой плетью спускался на спину. Одет в броню из неизвестного мне металла, который на удивление нисколько не сковывал его движение и, видимо, был достаточно лёгким, чтобы развивать скорость, сопоставимую с моей. а ведь я был в доспехе из кожи веера, именно по этой причине. В ножнах незнакомца покоился меч с незатейливым эфесом, а ведь не скажешь, что он смог выдержать все удары Шакаса. Я, конечно, сдерживал меч и не давал ему в полной мере разойтись, но несколько сколов на клинке противника точно должен был оставить. Даже жалко, что я не могу этого сейчас увидеть, чтобы потешить свое любопытство». Парень с яркими синими глазами, с таким же ярким интересом смотрел на меня. «Этим плацом пользуется очень мало людей, и я раньше вас здесь не видел», первым нарушил тишину, продолжающий тяжело дышать юноша. «Я и сам здесь впервые. Мне показалось, что это место не пользуется популярностью, а значит, я смогу потренироваться вдали от других», спокойно произнес я, восстановив дыхание с помощью нескольких прогонов внутренней энергии по телу. что дарило бодрость организму, но не заменяло полноценный отдых. «Не помню, что бы видел вас раньше при дворе», нахмурился незнакомец, не в силах вспомнить мое лицо. «Я бывал в столице всего пару раз, и только в последние недели стал часто посещать дворец». Немного туманно ответил я, чтобы не давать подсказки парню. «Тогда понятно», — открыто улыбнулся он. «Я последние несколько месяцев отсутствовал, и последние изменения во дворце прошли мимо меня». «Эрон Дэл Стор», — представился мой партнёр, кивнув. «Родственник императорской семьи?» — удивился я. «Да», — поморщился Эрон. «Дальний родственник, которого допустили до двора. Видимо, вы и правда были далеко отсюда, раз не знали об этом». Спросил он, выжидательно посмотрев на меня. «Саар Дель Рейгос», — кивнул в свою очередь я. «Вы, на удивление, точны. Я и правда был далеко от двора. И ещё столько же бы его не видел». «Странные слова для человека, получившего власть, равную власти императора», скептически произнёс парень. «Какие есть?» — пожал я плечами. «Власть и тем более управление большой территорией, будь то графство или целая империя, всегда большая ответственность. Я никогда не стремился к этому, и не будь такова последняя воля императора, то отказался бы от регенства. Вы отличаетесь от большинства знакомых мне аристократов». Задумчиво проговорил мой бывший противник в спаринге, потеряв лоб рукой: "Что-то я с дорогим не связана мысль. Вы же сын Кристофера и Ленетт Дель Рейгос?" с сомнением в голосе спросил он. "Да. Так вот, почему ваши движения мне казались смутно знакомы", воскликнул он. "Да, мама лично тренировала меня", хмыкнув, ответил я на это. Как же вам повезло, что с вами занималась сама Ленет Дель Рейгас, воодушевлённо произнёс он, открыто улыбнувшись. Моя мама прекрасный боец, и у неё есть чему поучиться, не без гордости сказал я. Но и вы не менее опасный противник, намекнул я на прошедший бой. Я надеюсь, что когда-нибудь смогу скрестить меч с вашей матерью, мечтательно протянул Эрен и тут же поспешил пояснить: естественно, в тренировочном спарринге "Вперёзда, я хотел со только пожелать вам удачи", улыбнулся я парню. "И простите меня за моё поведение". В этот момент я вспомнил, что он говорил, что только что прибыл в столицу. "Приношу свои соболезнования в вашей утрате". "Спасибо", вежливо кивнул Эрен, беря свои эмоции под узду и несколько смутившись проявленному. "Но мы не были особо близки с императором. Как я и говорил, я дальний родственник, и только по воле императора ношу фамилию его рода". Вы да видел я его лишь пару раз. Жаль, конечно, что он умер. Император мог ещё столько всего сделать. Парень явно старался именовать Сен-Алстора не как иначе, как Император, только подчёркивая, что несмотря на родственные чувства, всё же в первую очередь видел в Рикавеле своего правителя. Где вы так научились двигаться? Всё же не смог удержаться я от этого вопроса. Я обучаюсь у разных мастеров по всей империи. Что бы однажды привзойти Ленит Дель Рейгас, гордо произнёс он. По этой причине я по большей части нахожусь в отдалении от столицы. Да и сейчас прибыл для того, чтобы немного отдохнуть. Хорошая цель, одобрительно хмыкнул я. Только моя мама чудовищно сильна, и придётся приложить немало усилий, чтобы достичь её уровня. Я к этому готов, твёрдо ответил Эрен. Всё это время, несмотря на дружелюбный разговор, Мы вдвоём не сдвинулись с места, всё ещё не отойдя от схватки. Я до сих пор чувствовал желание обнажить меч, и только прикладывая усилия, мне удавалось удержаться от этого. Сдвинувшись с места, я разрушил это чувство боя и направился к терпеливо ожидающей меня Эро. Девушка предусмотрительно подготовила полотенца и кувшин с прохладным тонизирующим напитком. За последнее время мне удалось подтянуть её навыки в приготовлении различных отваров. И сейчас я с наслаждением приник к напитку с ноткой весенних ягод. Чуть погодя, к нам подошел Эрен Дэлл Стор, и Эру протянула еще один стакан ему. «Не имею быть честь представленным», — приняв стакан с напитком, улыбнулся Кейрис парень. «Эрен Дэлл Стор». «Эру, родовитый», — совершила глубокий поклон девушка. Парень немного растерянно посмотрел на это и перевел взгляд на меня. «Эру, моя личная служанка», — пояснил я. Вы попробуйте напиток, подтолкнул я его к более активным действиям. Поверьте, такого вы нигде не пробовали. Эран осторожно сделал первый глоток, а потом удивлённо тихо воскликнул, в пару глотков осушив стакан. Действительно? Что это такое? Это придуманный мной отвар для снятия напряжения и приведения организма в тонус. Немного приукрасил я действительность. На самом деле, это то немногое, что я мог вспомнить по созданию зелий из своего мира. Что поделать, я никогда особо не увлекался этой темой и знал только основы. Поэтому что-то действительно стоящее приготовить всё равно бы не смог. Пока парень просил добавки, я прикидывал, где бы мне использовать такой талант, который по какой-то причине ещё никто не прибрал к рукам. При должной подготовке из Эрона может вырасти очень опасный боец, способный в одиночку сдерживать армии. Именно благодаря одному такому эпизоду в своей жизни и прославилась моя мама. Дель Рейгас, можно просто Сар, перебил я начинавшего говорить Эрона. Сар, с небольшой заминкой, всё рассказал парень. А вы всегда сражаетесь с закрытыми глазами? Нет, просто сегодня захотелось именно так, пожал я плечами. Меня вымотал этот день, и хотелось немного забыться. Ну вот и закрыл глаза. Я ещё во время нашего спарринга заметил, что вы излишне жёстко используете меч. «Да, простите», — склонился Дэл Стор. «Я не хотел изначально мешать вашей тренировке, но ваши движения захватили меня, и я просто не смог удержаться», — потупил взор парень из-за несколько неловкой для него ситуации. «Пустое», — отмахнулся я и, весело улыбнувшись, продолжил. «Мне как раз не хватало такого боя, чтобы привести мысли в порядок». «Раз так...» И да, вы правы, одноручный лёгкий меч не моё основное оружие, похлопал он по ножнам. Я предпочитаю двуручный тяжёлый меч, но он сломался в последнем бою, и пришлось использовать запасной, пока не найду замену. Вот оно что, протянул я. Действительно, теперь становится понятно, почему я чувствовал, что мой противник не пользуется преимуществами меча и слишком уж размашисто атакует. Просто он привык полагаться на куда более тяжёлое оружие и свою силу, чем на скорость и ловкость. На сколько вы в этот раз вы планируете задержаться в столице, спросил я, прокручивая в голове варианты, как бы заинтересовать парня, и, кажется, нашёл решение. На пару недель, пока они не выкуют новый меч, выпивая уже третью порцию напитка, ответил Эрен. Предпочитаете делать на заказ? удивился я. Вроде бы это не дешёвое удовольствие. «Это так», — вздохнул Дэлл Стор. «Но я предпочитаю потратить чуть больше денег, но зато изготовит именно такой меч, как мне надо. Да и знаю я одного кузнеца, который в курсе моих предпочтений и делает небольшую скидку как постоянному покупателю. Тогда, пока вы вынуждены задержаться, предлагаю по вечерам проводить спарринги», — улыбнулся я парню. «Мне не помешает хороший партнер». «Почту за честь, Дель Рейгас», — радостно блеснул глазами Эрн, приложив руку к сердцу. «Тогда до завтра». Ацалютовал я ему пустой кружкой и пошёл в сторону своей комнаты. Эру ещё раз поклонилась Эрену и безмолвной тенью пристроилась за моим плечом. «Господин, в последнее время девушка стала вести со мной себя куда учтивее, чем раньше, и это радовало меня, но в то же время настораживало. В памяти ещё были ярки воспоминания как Кейрис по мелочи пакостила мне, не соглашаясь на роль слуги, несмотря на магическую печать, связывающую нас. Вот и складывалось впечатление, что она готовится к чему-то крупному. «Вы заметили, что этот человек куда сильнее, чем демонстрировал?» Закончил я за неё, прекрасно понимая, что Кейрис могла увидеть гораздо больше, чем обычный человек. «Да, мне очень интересно, что он скрывает, и, несмотря на его слова, он всё же напал на меня во время тренировки». «Я не чувствовала жажды крови», — с сомнением протянула Эру. «Я тоже», — согласился я с ее ощущениями. «Возможно, он и правда несколько помешан на битвах, и для него это было лишь тренировкой, а не попыткой убийства. Но присмотреть за ним все же стоит». «Хотите включить его в свою свиту?» полувопросительно сказала девушка, тоже научившаяся за короткое время понимать меня. Хотя как могло быть иначе, если нас связывала не самая простая магическая печать. Насколько я смог разобраться, она для удобства будущих хозяев давала возможность чего-то вроде чтения поверхностных мыслей господина, чтобы слуга более расторопно выполнял все пожелания, и даже те, что не были озвучены. Да, такой боец может сильно повлиять на ход битвы, и подобную возможность грех упускать. Мы подошли к дверям в мои покои, и я задумчиво окинул взором коридор позади. У меня к тебе просьба. Проследи за действиями Эрона во время наших тренировок, и если увидишь, что что-то не так, то можешь вмешаться. Будет исполнено, господин. Глубоко поклонилась моя личная служанка.